Про невротиков. Эпиграф. 90% наших забот касаются того, что никогда не случится. Маргарет Тэтчер. А Жванецкий предложил, давайте переживать неприятности по мере их поступления. И это есть самая здоровая и эффективная схема. Не заранее бояться, не потом расстраиваться и мысленно возвращаться, а именно так, по мере поступления. Но именно так и не получается. Постоянно о чем-то тревожится, вот наше нормальное состояние. При том, что мы знаем, волнение не помогает, а сильно мешает решать проблемы. Зато мы не знаем, чем вообще займемся, если перестанем психовать и волноваться, верно? Какая-то пустота внутри образуется, куда ее? В этом-то и проблема. Тревоги — это страхи без адреса. Сильнее всего они обостряются в сумерки. Научный факт. И вот родители парятся из-за детей, девочки из-за мальчиков, мальчики из-за денег. Некоторые думают, что так и устроен мир. Ничего подобного. Так устроен только мир невротиков, которые ежеминутно создают ад в своей голове. Тревожиться без причины, либо по причине ничтожной, это и значит быть невротиком. В нашей стране таких большинство. Чем от невротиков отличаются психически здоровые люди? Тем, что они, конечно же, тоже нервничают, но испытывают реальные эмоции, у которых есть реальные весомые причины. Это конкретные события, раздражители во внешнем мире. Невротики же причины своего раздражения непрерывно генерируют в себе. Для тревожных людей жизнь — это лишь череда проблем, которые надо решить, и волнение которые надо либо заглушить алкоголем, например, либо реализовать, поистерить по полной, например. Так, глядишь, и день прошел. Невротику всегда необходима та самая ложка дегтя в любой, даже самой большой бочке меда. Дискомфорт, фрустрация, гнев, обида — чувства, с которыми им привычно, с ними они всегда как дома. И что характерно, они и сами не умеют радоваться жизни, и другим не дают. Когда психика заточена под волнение, за поводом дело не станет. Недомытая чашка в раковине — Неопущенное сиденье унитаза, курс доллара, пьяницы в метро. И пошло-поехало с утра. Ведь если у человека есть потребность в постоянных переживаниях, ему необходимо упереться в какой-то негатив, чтобы успокоиться и сказать себе, «Я же не просто так волнуюсь, я волнуюсь по поводу». Понимаете, какая подмена? Вы сначала всего боитесь и только потом находите, в чем разместить свой страх. Кстати, многие при всем желании и возможностях жить за границей, тем не менее, остаются в стране. У нас-то тут есть из-за чего понервничать в сласть. А в старушке Европе поводов для волнения не набираются до привычного уровня. И скучно, и грустно, и все такое. Однажды попытайтесь остановиться и точно выяснить, из-за чего вы нервничаете. Насколько адекватна ваша реакция имеющимся раздражителям? или вы все таки невротик и нервничаете не потому что у ребенка егэ в стране кризис а на работе сокращения а исключительно потому что не можете не нервничать как говорил зигмунд масштаб вашей личности определяется величиной проблемы которая способна вас вывести из себя так каков ваш масштаб кроме того у многих в детстве формируется такая устойчивая и вредная для жизни эмоция как жалость к себе советую поразмышлять на тему, за что вы себя жалеете сейчас. Есть ли серьезное основания для жалости к себе? Почему вы чувствуете себя ущербно, ощущаете жертвой? Или, может, все это происходит по инерции? Может, лучше попробовать не жалеть себя, а действовать, чтобы устранить причины ваших расстройств? Если осознаете, что ваша психика постоянно ищет поводы для встряски и жадно бросается на любой повод запаниковать, Когда вы поймете, как это работает, у вас появится шанс перейти в разряд нормальных людей и вспомнить, что тревоги, волнения, страхи, невротические реакции не позволяют вам развиваться, расти, реализовывать себя ни в личных отношениях, ни в работе. Когда я учился в школе, над доской в нашем классе висел плакат с высказыванием Ленина «Мы пойдем другим путем». Так мы веками и идем каким-то другим путем, перпендикулярным всему миру. И эта поза, это громадная обида на весь мир, который якобы на нас ополчился, это агрессия как следствие обиды — все это факторы, серьезно влияющие на психику целой нации, целой страны. Воины, революции, репрессии, 75 лет жизни в тоталитарном государстве, будь бдителен, враг не дремлет, болтун — находка для шпиона, а ты сдал нормы ГТО — где уж тут расслабиться. Истоки тревожности, как образа жизни, всегда кроются в детстве, в страхах родителей и, конечно, в генетике. Наши бабушки, прабабушки и прадедушки, я подозреваю, все это уходит вглубь веков, вынуждены были жить с оглядкой, и уж точно никто из них не жил, как ему хочется. Поэтому и для нас такой стиль жизни естественным не является. Но должен же кто-то начать.